Глава 4. И когда я в последний раз ходила на свидания? Ещё в школе. Впрочем, сложно назвать это настоящими свиданиями. Я всегда была той страшной подругой, на фоне которой остальные смотрелись лучше. О, здесь я была звездой. Одноклассницы чуть ли не в очередь записывались, уговаривая меня сходить с ними. Пожалуй, только с Сёмой, моим школьным другом. Мы пару раз выбирались в кино и на прогулку. Но довольно быстро поняли, что из этого ничего не выйдет. Теперь же я ужасно волновалась. Что мне есть, пить? Вдруг я что-нибудь пролью на себя? Такое регулярно происходит. К концу поездки я успела так накрутить себя, что была готова велеть водителю поворачивать назад. Единственное, что меня останавливало Егор. Он наверняка удивится, что моё первое свидание оказалось таким коротким и не обойдётся без ехидства. Может, лучше я потерплю? Такси затормозило у ресторана. Расплатившись, я Рабия огляделась. Здание выглядело красивым и дорогим. В таких местах мне ещё не приходилось бывать, и невольно я сглотнула. Стоило войти, как мне навстречу поспешила улыбающаяся девушка в форме. Добрый вечер. У вас заказан столик? Здравствуйте. Меня должен ожидать Александр, ответила я внезапно пересохшими губами. Да, позвольте, я вас провожу. Блин, я так надеялась, что он не придёт. Я бы посидела пару часов в компании самой себя, съела бы какой-нибудь салатик и с чистой совестью отправилась домой. Администратор указала мне на столик и ушла. Пользуясь тем, что я стояла поодаль, рассмотрела ухажёра. Он выглядел опрятно: одет в рубашку и брюки, светлые волосы, чистые и расчёсанные. Парень явно нервничал, то и дело он косился на наручные часы и одёргивал галстук. Я подошла ближе. Привет. Саша едва не подпрыгнул на месте и обернулся. Привет, Ксюша. Поспешно поднявшись, он отодвинул передо мной стул и помог сесть. Я поблагодарила его украдкой рассматривая. Он оказался вправду симпатичным. Фото не обмануло. Да, нос крупноват и черты лица грубоватые. Но и я далеко не модель. Интересно, как увон мне не обо мне. Официантка принесла нам меню, и я с удовольствием спряталась за ним. Было ужасно неловко. И как люди умудряются заводить отношения через интернет? "Ты здорово выглядишь", сказал Саша, когда мы озвучили свой заказ. "Спасибо", смутилась я. Никогда не умела принимать комплименты, если меня вдруг их удостаивали. В ответ ничего говорить не стала. Парень снова замолчал, а я мысленно кострела Сонюку. Это да чего же неловкая ситуация. И зачем я согласилась на эту авантюру? К счастью, Саша возвратился к прерванному в сообщениях разговору, и я с удовольствием поддержала его. Речь шла о новом фильме, что недавно вышел в кинопрокат. Вот только стоило мне сказать несколько фраз, как парень замолчал. Он охотно кивал мне, но ни слова не произносил сам. Зато щёки его алели, не хуже майской розы. Похоже, весь его запас красноречия и смелости он потратил на приветствие. Ха, я еще думала, что это я буду стесняться. По сравнению с ухажером я невероятно коммуникабельная. Когда принесли еду, стало немного легче. Мы обменялись несколькими фразами и занялись ужином. Саша смотрел исключительно в тарелку, идеально владел столовыми приборами и вызывал недоумение. Зачем ему вообще я? Я быстро расправилась с едой и откровенно скучала. По меню похудения я заказала овощной салат и куриную грудку гриль. Когда разговор окончательно умер, я попросила позволения отойти и направилась в туалет. Горя от возмущения набрала Соньку, и та ответила уже через два гудка. Наверняка специально караулила. Слушай, кого ты мне подсунула? возмутилась я в трубку. Что не так? Я старалась, как для себя выбирала. При знакомстве он произнёс несколько фраз. И на этом щелч, что его миссия выполнена. Я не шучу, прошепел я, пытаясь заглушить смех подруги. Может, он настолько ослеплен твоей красотой, что не может найти слов? По-моему, куда больше он поражен красотой бифштекса. Сонька хихикнула и посоветовала мне дать шанс парню. Я обещала подумать и отключилась. Нет, я ни сколько не возражала против скромных парней. Было бы гораздо хуже, начни Саша строить из себя мачу. Ну, похоже, он относился к тем людям, которые чувствовали себя комфортно лишь в онлайн-общении. С майликами это, конечно, прекрасно, но живого тепла они не заменят. Хотя, может, передышка пошла Саша на пользу? Увы. Едва я подошла, он вновь крайне не заинтересовался своей тарелкой. Ладно, куда уж мне соревноваться с десертом. Остаток вечера прошел скомкана, а лишь данное Соньке слово удерживало меня от немедленного прощания. Я честно пыталась разговорить его, но он смущался все больше, даже кончики ушей покраснели. Ладно, можно признать, первый блин вышел комом. Парень предложил проводить меня до метро, но я не стала его мучить. Лучше вызову такси. К тому же сапоги Соньки натирали. Да, траты незапланированные, но за то за ужин я не платила. Саша повел себя как джентльмен. Когда пришло сообщение о том, что машина подъехала, парень помог мне надеть пуховик и вдруг на секунду зажмурившись наклонился и поцеловал меня в уголок рта на его лице отразилась досада похоже он метил в губы не зная как отреагировать коротко поблагодарила спасибо за ужин и быстро ретировалась на улицу запрыгнув в такси я едва удержалась от того чтобы не крикнуть гони шеф вместо этого скромно попросила доставить меня на паромную И с облегчением откинулась на спинку сиденья. Витрины магазинов горели множеством огней, а на деревьях, блесн их были развешены гирлянды. Все намекало на грядущий праздник, несмотря на то, что стоял всего лишь конец ноября. Пожалуй, пора подумать о подарках для близких. Перед новым годом на работе начнутся авралы. Меня предупреждали, что придется задерживаться. Как будто сейчас я не задерживаюсь. Сообщение от Сони прервало мое размышления. А касается Саша остался в восторге от меня и жаждал новой встречи. Всё это он написал на том самом сайте знакомств, к которому у меня не было доступа. И почему не попросил у меня телефон, стеснялся? Впрочем, с этим ему здорово помогла подруга. Вместо ответа она просто дала ему мой номер. Наверняка он расценил это как интерес с моей стороны, а я ещё ничего не решила. Когда мы подъезжали к дому, пришла СМС от Саши. Прочитав нежное пожелание спокойной ночи, я замялась. И что ему написать? Так и не придумав, убрала телефон в сумку. Машина остановилась у подъезда, я расплатилась с водителем. Выйдя из такси, подняла взгляд. Странно, ни одно из окон в доме не горит. И во дворе хоть глаз выколи. Неужели опять отключили электричество? Такое периодически случалось, несмотря на жалобы жильцов. Ну точно. Домофон не работал. Я отворила дверь и вошла в темный подъезд. По спине пробежали мурашки, стало не по себе. Как же я не любила такие моменты! Подсвечивая дорогу фонариком на телефоне, я принялась подниматься по лестнице. Уже на третьем этаже мобильник начал истерически попискивать, намекая на то, что ему давно следует поменять батарею. Мои мольбы не помогли. На пятом этаже он пронзительно зазвенел и отошел в мир иной. Фонарик погас. И вокруг воцарилась полная темнота. Вцепившись в перила, я несколько раз моргнула, привыкая к отсутствию освещения. Мне осталось еще два этажа. Придется двигаться на ощупь. Аккуратно, ступенька за ступенькой, я поднималась по лестнице, искренне молясь, чтобы мне никто не встретился. Старательно прислушивалась, но не могла уловить ни чьих-то шагов, ни дыхания. Хоть здесь повезло. Наконец я добралась до площадки седьмого этажа и облегчённо выдохнула. И стоило расслабиться, как я тут же шагнула на что-то мягкое. Заверещали мы одновременно. Судя по жалобному вою и проклятиям, летящим в мой адрес, я наступила на мелкую собачонку Нины Семёновны из соседней квартиры. И почему я их не услышала? Тоже мне, ниндзя нашлись. Простите, пожалуйста. Искренне сказала я: "Надеюсь, что в темноте старуха не разберёт обидчика своей псыны". Ха, наивная. Ксюша, ты что ли? Аккуратнее надо под ноги глядеть. Теперь моя Валькирия пострадала. Я чудом сдержала смешок. И как можно было назвать помёсь той-терьерой балонки? Кстати, на редкость страшная собачка получилась, Валькирий. Нина Семёновна не опускалась до короткого аля, и использовала исключительно полное имя. Я ещё раз извинилась и попятилась к своей двери. Как же меня угораздило. Соседка была мстительной, и собаку воспитала себе под стать. Мне рассказывали историю о том, как мальчишка с девятого этажа обозвал собаку страшной. Старуха выжила его со двора, и теперь он ходил гулять у к другому дому. Ещё раз простите, пролепела я. Надеюсь, Валькирия в порядке. Собака, впрочем, выть перестала. Соседка ворча что-то подносит начала спускаться по лестнице, а я сделала себе мысленную зарубку: нужно обязательно завтра занести что-нибудь к чаю. Мне на Семённа была страстной любительницей сладкого, и конфеты могли примирить её с моим поступком. Достав ключ из кармана, я попробовала попасть им в замочную скважину, но миссия провалилась. Вторая попытка тоже не удалась, и я громко постучала в дверь. Надеюсь, Егор дома и откроет мне. Не дай Бог, я всё ещё буду торчать на площадке, когда Нина Семёна вернётся с прогулки. Мои мольбы были услышаны. Дверь скрипнула и отворилась. О, Милка, хорошо, что ты пришла, а то я переживал, как ты доберёшься по такой темноте. Во всём квартале света нет, даже фонари не горят. Выходит, не зря и такси вызвала. Пока дошла бы от метро, не раз упала бы. Сапоги Сонки оказались ещё и скользкими. Егор посветил мне телефоном и посторонился, чтобы я могла войти и раздеться. Надо же, переживал за меня. Неужели Рима велела ему за мной присмотреть? Ну, с чего бы ей беспокоиться? И всё-таки его забота отозвалась теплом на сердце. У тебя есть свечки, а то мобильник садится. Я не стал бы из тебя по шкафам шариться. Сосед хитро улыбнулся. Вдруг нашёл бы что-то интимное, не для моей чувствительной психики. Очень хотелось съязвить в ответ. Но ехидное выражение лица парня заставило отказаться от этой мысли. Наверняка он уже заготовил какую-то колкость. Нет уж, обойдётся. Да, свечей есть, сейчас найду. Я шагнула вперёд и едва не наткнулась на полку с обувью. В последний момент сосед успел потянуть меня на себя, и я, прижатая к его телу, покраснела. Эх, дуванчик, давай поаккуратнее, не убейся, а то мне свечки нужны. Я выпрямилась и постаралась унять сбившееся дыхание. Случайное столкновение взволновало меня. Я успела ощутить рельефность его груди и силу поймавших меня за талию рук. Удивительно, что мой румянец не осветил комнату. С помощью мобильника Егора я отыскала свечи, зажгла их и расставила на столах. Теперь худо-бедно можно было разглядеть хоть что-то. Спасибо, искренне поблагодарил парень. Так стало гораздо уютнее. Ты Риме не звонил, когда электричество включат? Она ничего не знает. Там какая-то авария произошла. Я отключил холодильник и все сложил на балконе, так что будет у нас сегодня с тобой вечер при свечах. Обаятельно улыбнулся сосед. Надеюсь, ты не скроешься от меня в своей комнате. Телефон вот-вот сядет, ноутбук разряжен. Не дай им мне погибнуть во цвете лет от скуки. Договорились, засмеялась я. Честно говоря, мне тоже не хотелось сидеть одной в полутёмной комнате. Не то, чтобы я боялась темноты, просто чувствовала себя неуютно. Сейчас переоденусь и вернусь. Пришлось унести с собой свечку. С облегчением я стянула платье и повесив на плечики убрала в шкаф. Всё-таки в джинсах и гораздо комфортнее. Но Сонька считала, что они не подходят для первого свидания. Интересно, будь я в штанах, понравилась бы я Саше? Кстати, я так и не ответила на его СМС. А теперь и телефон разрядился, и электричества нет. Надеюсь, он не обидится. Всё-таки я хотела встретиться с ним ещё раз. Можно пойти не в ресторан, а просто прогуляться в парке. Торжественная обстановка и меня смущала, а парень ни вовсе не стеснялся. Приняв решение, я расчесала волосы и надела штаны и свободную футболку. Егора я обнаружила в кухонном уголке. Плита была газовая, и сосед согрел чайник. Когда я вошла, он как раз и разливал кипяток по кружкам. Держи, товарищ по несчасти. Я сахар не добавлял, не знаю, сколько тебе ложек. Я без сахара пью. Спасибо. Я с радостью приняла кружку. Когда на улице зима, пить горячий чай, сидя в теплой квартире, особое удовольствие. От печенья, предложенного парнем, я отказалась. После ужина в ресторане в теле царила легкость, и это чувство было неожиданно приятным. К тому же я все-таки надеялась похудеть к новому году. Я устроилась в кресле, Егор с тарелкой в руках опустился на диван напротив. Он-то не отказывал себе в позднем перекусе. Электричество отключили, и я как будто домой перенесся. Задумчиво произнес он. А откуда ты приехал? – спросила я, пользуясь возможностью хоть что-то узнать о нем. Звонок Римы разбудил во мне любопытство. Что же Егору понадобилось в Москве? Из Омска. У нас большой дом на краю города. Свет часто выключают. Но мы научились находить удовольствие в этом. Всей семьёй собираемся в гостиной, зажигаем свечи, общаемся и ужинаем, иногда играем в мафию. Вспоминая родных, Егор буквально светился. На секунду мне даже стало завидно. Наша семья тоже была дружной, но порой мамина гиперопека выводила из себя. Доставалось ведь не только мне и Кирюхе, но даже отцу. каждый старался спрятаться в укромном уголке и не отвечивать, чтобы не дай бог не напомнить о своём существовании. А она натура деятельная. Хочется отдохнуть с кружкой чая и сериалом, самое время прибраться на кухне. Из-за этого наши отношения с братом и испортились. Мы нарывали переключить мамино внимание друг на друга и постоянно спорили. А теперь он и вовсе затаил на меня смертельную обиду. У тебя много родных? спросила я у Егора, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Да, две сестры и два брата. Самые младшие близнецы Тёма и Сёма. Им сейчас по 4 года. Мелкие хулиганы. И как твоя мама управляется с такой оравой? улыбнулась я. Как она говорит, самое главное вовремя делегировать обязанности. Я научился менять пелёнки младшим ещё в 8 лет. Я припомнила свою одноклассницу, Таню. Она тоже была из многодетной семьи. Вот только она не отзывалась о родных с такой нежностью. Она ненавидела забирать братьев из садика, проверять уроки и готовить ужины. Родители много работали, и старшие следили за младшими сами. "Ты не обижался на родителей?" спросила я, машинально потянувшись за печеньем. На полпути, вспомнив о диете, отдёрнула руку и схватилась за кружку. "Нет, я всех своих обожаю. Мама, конечно, порой забывает, что между мной и близнецами есть разница в 16 лет. Как мы дома шутим, разница Валину. Это моя сестра, ей как раз 16. Мама, кстати, не в курсе, что я в Москву подался. Меня отец прикрыл. А зачем ты сюда приехал? оживилась я. А решил попробовать свои силы на стажировке. Крупнейшая IT-компания объявила набор стажёров. Лучшие получат работу. Программирование моя страсть, хотя сам я учусь на инженера. В университете договорился с большинством преподавателей: прогулы отработаю. Мама бы не одобрила подобную авантюру, так что пришлось сбежать. Но это мой шанс. Егор замолчал, а потом, словно очнувшись от своих мыслей, спросил: "А ты откуда?" "Я из Нижнего Новгорода. Планировала в этом году поступать в архитектурный, но провалила экзамены. Теперь вот занимаюсь сама. В следующем году попробую ещё раз". "Здорово", кивнул парень. "Ты молодец", Рима про тебя так и сказала, очень целеустремлённая девочка. Ну а даже и не думала, что она настолько высокого мнения обо мне. Кстати, Егор Хитро улыбнулся. Как твое свидание? Неплохо. Я вовсе не желала рассказывать ему о Саше. Уверенно такому красавчику не приходилось бывать на сайте знакомств. Рад за тебя, ответил сосед, а я почувствовала досаду. Впрочем, разве я ожидала другого? Если Егор расслабленно сидел на диване, то я сжалась в комок, подобрав ноги под себя. И почему я так напряжена? Да, Соня права. Общение с парнями пойдет мне на пользу. В темноте да после горячего чая у меня слепались глаза. Сидев из зевка в ладошку, я покачала головой. Пора отправляться спать. Да, завтра еще воскресенье и на работу не надо, но все же лучше как следует отдохнуть. Когда я поднялась, меня окликнул Егор. Забыл сказать. Я тут нашёл листочек с рисунком, он за стол завалился. Это твоё? В неровном свете свечи я узнала забавного зверёныша, которого рисовала в начале недели. Я уж думала, что случайно выбросила его с остальными бумагами. Да, спасибо. Здорово рисуешь, покачал головой сосед. Моим братьям бы понравилось. В очередной раз смутившись, я поблагодарила его и ушла к себе.